Глава 317. Нет праведного человека. «Это не долина призраков!» — оглянулся по сторонам Фу Юй Чунь. Две летучих мыши были слегка насторожены, так как впервые покинули долину призраков. Они горели желанием повиснуть вверх ногами на ветке но не осмеливались этого сделать. Санему поднял голову, смотря на крышу полуразрушенного зала, после чего ответил. «Можете повисеть на потолке!» Но попытайтесь никого не побеспокоить. Завтра я отведу вас обратно в вашу любимую долину, и когда мы окажемся на месте, дам вам противоядие». Звери вздохнули с облегчением, и молча взлетели в воздух. Повеснув под потолком, они скрестили руки на груди. Открыв глаза, Фуи Чунь тихо сказал. «Мерзавец нас обманул! Мы не отравлены!» Его брат поразился. «Мы не отравлены? Это невозможно!» «Я определённо чувствовал боль, когда вещество подействовало!» Фу Юй Чунь закатил один глаз. «Скорее всего, токсичность давно была нейтрализована. Должно быть, он полностью рассеял яд, когда впервые дал нам противоядие. В противном случае, за два месяца без лекарства, мы определённо должны были умереть!» Фу Юй Цю впал в ярость. «Мерзавец обманул нас, заставив помогать ему! Давай сожрём его, хорошенько прожарив!» «Ну, как сказать?» — ответил фую Юй Чунь. Даже если бы мы не вступили с ним в союз, нам всё равно пришлось бы убегать от пань Гунцо его солдат. Он бы так просто нас не отпустил. Союз мелким прохвостом помог нам выжить, поедя на пользу. Кроме того, именно благодаря ему мы узнали, что наши предки до сих пор живы. Теперь наша раса белых летучих мышей не вымрет. Давай вернёмся к прадедам. Пусть они родят для нас нескольких девец. Фу, и Цю тут же взбодрился. «Родят нам двух девец! Нет-нет, родят нам целые гнезда!» «Хочу по одной в каждую руку. Погоди-ка. Брат, мы отдалились от предков на много поколений. Даже если они родят двух девиц, те окажутся нашими прабабушками. Такое старшинство!» Лица двух летучих мышей изменились в тревожном выражении, и они так и не смогли уснуть. Ценьму стоял посреди руин, прислонившись к телу Целине, и отдыхал. Храм охраняло более десятка статуй богов, чьи лучи освещали все окрестности, Он всё ещё не понял, в какой части Великих Руин сейчас находился. Ему нужно было подняться в воздух в дневное время, чтобы осмотреть местность. Только таким образом можно было определить своё местонахождение. Взглянув на него, Пань Гонсо тоже присел. Десяток великих шаманов, шаманов-королей и выживших солдат Империи Варварских Дет тут же его окружили. Оглядевшись, Цанямо увидел огромное количество странных зверей. Среди них было несколько невероятно сильных существ с невероятными габаритами. Они были даже больше, чем целин в своей настоящей форме. Хм, какие интересные люди. Его зрачки слегка сузились, фокусируясь на силуэтах путешественников. В руинах расположилась три группы людей, одна из которых состояла из трёх выдающихся монахов. Мужчины выглядели опасными, но их взгляды были добрыми, несмотря на то, что незнакомцев окружила демоническая аура. Монахи монастыря малого громового удара. Цаньму заметила Хауру, тут же понимая, кто это были. Монастырь Малого Громового Удара был священной земле, принадлежащей дьявольской расе. Их лидер назывался Маленьким желаем и был младшим братом Старого Жулая. Он владел невероятными способностями, тоже достигнув областью Жулая. Монастырь Маленького Громового Удара часто называли Маленьким Западным Раем, так как он находился возле западных границ Великих Руин, далеко от Монастыря Великого Громового Удара. Здесь повсюду монахи монастыря маленького громового удара. Неужели мы на западе великих руин? Сердце Циньму слегка вздрогнуло. Великие руины были невероятно огромными, поэтому он впервые оказался в настолько отдалённом месте. Должно быть, она находилась даже дальше, чем дворец Золотой Орхидеи. Вторая группа путешественников состояла из мужчины и женщины, они напоминали пару молодожёнов и не выглядели опасными. Парочка была одета в наряды двух разных племён, голову мужчины окутывала белая повязка, обнажая лишь немного чёрных волос. В то же время женщина сверкала золотом и серебром, одев на себя целую кучу разных украшений, сделанных из драгоценных металлов и нефрита. Её голову покрывала чёрная вуаль, которая вместе с густыми чёрными волосами свысала над пышной грудью. Между её волос был вплетён крохотный красный цветок. Рука женщины казалась невероятно изящной, Рукавы и рубашки были очень короткими, обнажая руку ниже локтей, запястье незнакомки было довольно тонким, но вмещало на себе более десятка браслетов всевозможных размеров. Двое незнакомцев охраняли странную повозку или даже карету удивительной формы. Санему раньше приходилось видеть дорогие кареты, но большинство из них были квадратными, иногда имея сферический купол с восьмиугольным верхом на крыше. Подобная форма была символом статуса, символизируя квадратную землю под сферическим небом, в то время как восьмиугольный верх обозначил восемь точек на компасе. Тем не менее, эта повозка была круглой, имея круглую одну и крышу. Узоры на её поверхности тоже, казалось, принадлежали какому-то незнакомому племени. Третья группа людей состояла из сотни практиков божественных искусств. Их вид и одежда тоже свидетельствовали о принадлежности к какому-то неизвестному племени. Зрачки всех практиков были синими. Хоть это ничего не говорило Циньму об их происхождении, но из глаз тех мастеров вырывалась убийственная аура, а сами они время от времени поглядывали на молодую пару их карету. «Владойка, здесь какая-то странная атмосфера. На теле женщины слишком много духовного оружия, а способности их практиков очень велики!» Циньму поднял брови. Целиньев правда обладал неплохим зрением. Золотые, серебряные и нефритовые украшения женщины на самом деле были духовным оружием. Когда он взглянул на них зелёными глазами небес, то увидел, что артефакты спускают ослепительный свет, а значит, их сила была немалой. Чтобы навесить на себя столько видов оружия, она должна владеть невероятными способностями. Пань Гонсо тоже заметил этих странных людей, после чего тихо что-то приказал двум шаманам, один из них тут же поднялся и отправился к молодой паре, после чего поздоровался, начиная расспрашивать о их происхождении, вскоре он вернулся, сообщив. Они говорят, что пришли из Дворца Истинного Рая и Западных Земель. Пара спрашивала, не могли бы мы им помочь. «Дворец Истинных Небес Западных Земель?» — ответил Пань Гунцо. «Если ты обработчики ци из Дворца Истинных Небес, то у нас нет с ними союза, но и бояться их тоже не стоит. Касаемо их просьбы, мы не поможем». Вскоре вернулся другой шаман и сообщил. «Практики божественных искусств пришли из Дворца Истинных Небес Западных Земель». Они просили им не мешать. «Обе группы пришли из Дворца Истинных Небес?» – ошеломлённо спросил Паньгунсу. «Кажется, у них какой-то внутренний конфликт. Нам точно нельзя вмешиваться. А вот те три демонических монаха пришли из монастыря Малого Громового Удара, с которым дворец Золотой Рехидея не в лучших отношениях. Нужно быть осторожными». Дворец Золотой Рехидея часто захватывал людей и демонов для совершенствования и довольно часто воевал с монастырём Малого Громового Удара, из -за чего бесчисленные последователи последнего были сквачены, а их души использованы как пища. Троица монахов тоже смогла догадаться о происхождении паньгусу его людей они нервно приглядывались, но не осмеливались атаковать Пань гусо проговорил тихим голосом Так как мы встретили людей монастыря малого громового удара западных земель значит мы сейчас на западе великих руин их монастырь недалеко отсюда, поэтому монахов нельзя оставлять живых когда поднимется солнце, «Мы тот же их убьем!» Отряд согласился. «Что касается владыки культа Цэнь...» Он посмотрел на Цэньму, который как раз рылся в мешочке Таоты. Тот ощутил на себя взгляд и поднял голову, расплываясь в улыбке. Юноша выглядел невероятно весёлым. Мешочек, который тот держал в руке, принадлежал Паньгунцу. Доставая артефакт один за другим, он чуть ли их осматривал и игрался. «Какой огромный молот!» Подняв огромный молот из черепа, он слегка им взмахнул. В тот же миг на верхней части оружия выступили бесчисленные черепа. Извергая огонь во все стороны, парень снова взмахнул молотом, и тот открыл свой рот, всасывая мелкие черепки внутрь. «Оказывается, здесь есть пилюля меча!» Спрятав молот обратно в мешочек, Цанему вытащил наружу пилюлю. Осторожно выполнив ею приём, он окружил свою ладонь бесчисленными крохотными мечами размером с волосок. «Совершенствовать оружие до такого уровня? Твоя техника правда выдающаяся?» «Это метод меча Дао?» «Не похоже», — покачал головой циньму. «Меч Дао требует лишь одного меча. Старший брат пань гунь ты ещё недостаточно силён. Не странно, что твой меч Дао всё ещё уступает мастеру Дао». Паньгун сухмыкнул и ухмыльнулся. «Мешачек, что то украл, содержит в себе лишь крохотную часть того богатства, что я накопил за все свои жизни!» Понизив тон голоса, он приказал шаманам по сторонам от себя. «Завтра утром шаманы-короли должны избавиться от двух летучих мышей и жирного кота, остальные займитесь убийством мерзавца Циня!» Закончив осматривать сокровище из мешочка Таота, Цинему поднялся и пошёл в сторону трёх дьявольских монахов, здороваясь. «Старшие братья!» Те тут же оторвались из от своей медитации, в спешке здороваясь в ответ. «Старший брат!» Трое мужчин были одеты в белые робы с широкими рукавами, которые, несмотря на свой размер, так и не смогли скрыть огромных когтей птичьих лап, покрытых перьями. «Вы из монастыря Малого Громового Удара?» — спросил Циньму. Маленький Жулай все ещё обучает дьявольскую обезьяну, которая взяла себе имя Кон. Троица монахов на мгновение удивилась, после чего они кивнули. «Старший брат Жулай дал ему религиозное имя Джань Кон и правда занялся его обучением. Можно узнать, откуда ты знаком с Джань Коном. Цэньму улыбнулся. «Я владыка небесного святого культа, а он мой названный брат. Естественно, мы знакомы». «Понятно!» Расслабившись, улыбнулись монахи. «Мое религиозное имя Ден а это мои братья денджи Джи и Дин Мин. Мы отдаем дань своего почтения владыке небесного святого культа». Бросив взгляд на пань Гуэнсо, нему проговорил. «А тот юнец — гроссмейстер дворца Золотой Орхиды, а возле него три шамана-короля». Двое из них находятся в области небожителя, а третий — в области жизни и смерти. Группа монахов испытала потрясение, их лица тут же побледнели. «Что ж мы можем сделать? Мы ещё должны достигли области небожителя! Мы не можем вступить с ними в бой!» Юноша улыбнулся. «Не волнуйтесь, я помогу. Завтра мы отсюда выберемся. Идём за мной!» Немного успокоившись, монахи последовали за парнем в сторону Целине, они тут же поприветствовали. Зверь уже спал, так что не стал отвечать. У демонических монахов был терпимый характер, поэтому они не приняли этого близко к сердцу. Заметив двух летучих мышей, свисающих с потолка, они поприветствовали их. «Старшие братья!» Сложив кулаки вместе, те поздоровались в ответ. «Старшие братья!» После этого монахи сели, продолжая медитировать. Пань Гуэнсо увидел происходящее, отчего слегка помрачнёл в лице и тихонько хмыкнул. С приятным выражением лица Циньмо спросил. «Вы когда-нибудь слышали о небесном святом культе?» Диан покачал головой. «Мы провели всю жизнь в Великих Руинах и никогда не слышали о нём». Циньмо как раз собрался заговорить, когда мужчина, охранявший карету, подошёл и поклонился. «Старший брат!» Поднявшись, Циньмо вернул приветствие, после чего покачал головой. «Не говори!» Практика шеломлённо спросил. «Старший брат, почему?» «Отряд сильных мастеров преследовал вас вплоть до самих великих руин. Я не могу с вами объединиться». Покачал головой и цениму. «Их слишком много, и каждый из них невероятно силён. Мне сложно защитить даже самого себя. Я определённо погибну, присоединившись к вам. Пожалуйста, уходи». Обретая разочарованное выражение лица, мужчина вернулся к карете, тихим голосом что-то сообщив человеку внутри. Из кареты раздался голос маленькой девочки. «Мама!» «Старший брат отказывается нам помочь?» Ещё один завораживающий голос раздался изнутри, сопровождаясь вздохом. «В великих руинах нет ни одного праведного человека, готового спасти нас, мать с дочерью!» Санима удивлённо поднял брови. «Праведного? Я определённо не праведник. Я владыка небесного дьявольского культа. Люди празднуют, если я не делаю ничего плохого. А они просят меня стать праведным?» Я делал праведные вещи лишь когда был ребёнком и имел горячее сердце. Теперь, когда я вырос, ночь, казалось, проходила очень медленно, и каждый человек в руинах долго обдумывал свои намерения. Было сложно сказать, спустя сколько времени драконоподобная курица взмахнула крыльями, поднимаясь над толпой странных зверей, и взлетела на крышу полуразрушенного здания, чтобы громко закудахтать в сторону неба. В тот же миг тьма рассеялась, ведь с востока показались первые лучи солнечного света, ударяясь о горы неподалёку от руин и освещая их вершины.